Присматриваясь к жизни своими моральными и умственными глазами, а не только физическими, я имею обо всем свое понимание ни для кого не обязательное. Своё понимание я своими картинами выношу в мир». Никому это не обидно, а многим как будто бывает даже интересно, и высказанный мне в разговоре или в форме приобретения моих произведений интерес к моему пониманию жизни сделал то, что я стал свое мнение говорить более смело. Я говорю правильно в сфере того миропонимания, к которому меня привела вся моя жизнь. Все люди, каждый человек — ж и в о т н ы е И тем человек счастливее, чем совершеннее у него животное. Но у каждого человека есть и интеллект. Все дело в том только, какая из сторон держит в подчинении другую. Я из своей жизни сделал фонарь. Смотрите все, сколько хотите. что было такого, что меня смущало в моей жизни, постепенно стало отходить куда-то. И остается все более необходимое. Может быть, много есть у меня и дурного, но уже без него, вероятно, мне и жить нельзя, так как это дурное входит в природу мою. Прочитал в с ё письмо, и вижу, что у меня нет сил высказать свои мысли. Когда я приезжал к открытию выставки в Петербурге, то часто бывал у Дубовского как по делам товарищества, так и запросто по его приглашению к обеду или на вечер. В доме Николая Никонорча чувствовалось легко и свободно, и в то же время вся атмосфера его была насыщена содержанием картины, большая художественная библиотека, воспоминания о путешествиях, галереях и музеях Европы, художниках, классиках и беседы о современных веяниях в искусстве. Мне было даже завидно, столько Дубовской видел на своем веку и столько знал в области искусств. Суждения о художниках у него были особо здоровые, ясные и основанные на его взгляде на искусство. И хотя он признавал право на существование каждого искусства, но делил его как бы на две категории. Одно высокое, духовное и доброе искусство – И другое — от животного начала в человеке. Искусство, хотя часто и очаровательное, но вредное, которое он называл г а ш и ш и м «Смотрите», — говорил Николай Никанорыч про одного молодого современного художника. «Красив в к а н а л ь е а как вино через соломинку тянет в своих картинах разврат». «Горе слабому зрителю, поддастся гашишу!» Или про Франца Штука. «Вот здоровое животное, я просто любуюсь им и завидую, живет для своего тела и блаженствует б ы всяких анализов и угрызений совести». Ненавидел, как только мог по своей натуре ненавидеть дубовской, штукарей, акробатов и фокусников в искусстве. С болью говорил «Смотрите, хорош штукарь! Как ящерица переливается всеми цветами радуги, а если наступить ногой, гадость выдавится». Всякая фальшь, подделка в искусстве его коробила, доводила до болезненности. Он помрачался в лице и говорил тихо, как бы сам с собой — Ах, несчастный, как это он пал, как ползает перед кем-то, угодничает, а ведь ничего и не получит, только даром душу свою пронул. Среди работ экспонентов, присылаемых на жюри, он ценил главным образом вещи, в которых видел искренность чувства, но не отвергал исканий чисто формальных. В искусстве, говорил Дубовской, чисто красочные разрешения нам тоже нужны. Но что дороже, внешний лоск, который завтра же будет побит еще более нарядной живописью, или внутреннее духовное содержание вещи, которое навсегда останется ценным? Форма есть средство для воплощения идеи, а не главная цель.